Теория джайнизма Как и все древние индийские доктрины, учение джайнов исходило из того, что дух, душа человека, безусловно, выше его материальной оболочки. Достичь спасения Мокши и тем более полного освобождения Нирваны Душа может лишь в том случае, если она освободится от всего материального. При этом джайны считают материи, правда, необычайно тонкой, и карму, воспринимая ее как основу, своего рода липкую ткань, к которой прилипает вся остальная, более грубая материя. С этой точки зрения мир по учению джайнов состоит из двух вечных, несоздаваемых и неисчезаемых категорий джива, душа, духовное начало, активный агент сосуществования и отжива, неживое, неодушевленное материальное начало. Страница 208. В своей изначальной естественной форме Джива совершенна. Именно в этой форме она является собой тот идеал, к которому должен стремиться каждый джайн. Но в феноменальном мире джива всегда связана с отживой. Соединяясь с грубой материей посредством кармы, джива обретает кармическое тело и появляется в форме живых существ, будь то растение, животное, человек. Или божество В этой иерархии высшее ключевое звено человек, ибо только он в состоянии прекратить действие закона кармы и достичь освобождения. Итак, бесконечное количество джив находится в нескончаемом процессе кругооборота живых тел, регулируемого кармой. Связи джиф с кармой сложны. Освободиться от кармы очень нелегко, ибо она не просто опутывает каждого, но и притекает к нему вновь и вновь. Для объяснения процесса взаимосвязи души с кармой джайнская теория предлагает сложную конструкцию, суть которой сводится к тому, что изначальная карма, вредная и невредная, существует вечно и передается от одного существа к другому при перерождениях, и что к ней постоянно притекает новое. Поэтому первая задача правоверного Джайна – суметь остановить этот приток. Чтобы добиться этого, нужно, следуя советам наставника-гуру, получить необходимые познания и выработать нужные нормы повседневного поведения. Но это только первый шаг. Следующий – добиться истощения и отпадения оставшейся кармы. В начале вредной, вследствие чего человек оказывается уже подготовленным к освобождению, его душа отжива, подчиняет себе материальное тело, а затем и всей остальной. Резюмируя сказанное, можно заключить, что доктрина джайнов, как то было и другим древнеиндийским религиям, интровертивна, то есть ориентирована на индивидуальный поиск спасения для каждого в отдельности. Человек, будучи суммой дживы и отживы, может достичь совершенства посредством личных усилий, направленных на избавление от отживы. В этом доктрина джайнов, если не вдаваться в детали вроде материальности кармы, не была оригинальной. Оригинальность ее начинается с поиска и определения путей кто, как и каким образом может достичь конечной цели. В брахманизме, как упоминалось, путем к достижению аналогичной цели была аскеза-тапаз, своего рода путь богов, следовании по которому могло придать отшельнику почти божественную силу. Страница 209 Тапаз сводился к изнурению тела, к умерщвлению в себе всего материального. В джайнизме всего этого было уже мало. Выдвижение на передний план кармы и задачи избавления от нее в рамках доктрины джайнов требовали неимоверного увеличения усилий за счет значительно более жестких ограничений социально-этического порядка.